Трансформация психодуховной природы ученика 29 августа 34. -го. Для ученика с момента его признанного ученичества начинается совершенно новая и тоже нелегкая жизнь в силу страшного внутреннего и внешнего напряжения. В этом напряжении пробуждаются не только все спящие энергии его, Они частично пробуждались и на подготовительном пути. Но наступает ускоренное развитие и трансмутации их. На него направляется целая батарея незримых, но мощных лучей, которые по мере роста устремления и расширения сознания ученика и утончения всего его организма все более и более усиливаются и варьируются в качествах своих. И все они направлены к единой цели, именно к преображению внутреннего человека и к утончению и разъединению его трех тел для самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряжение ученика. И, конечно, физические силы его временно слабеют, и он должен придерживаться известного режима, не выходя из жизни, Пребывание на известной высоте, чистая прана и некоторая изолированность – необходимые условия для этого режима. Конечно, все эти лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Во всем нужны взаимность, соответствие и согласованность.